Нам пришлось еще с полчаса зверски поработать, пока тент не был, наконец, натянут, как полагается. Потом мы очистили место в лодке и занялись ужином. Мы поставили чайник на спиртовку в носовой части лодки и удалились на корму, делая вид, что не обращаем на него внимания и озабочены совершенно другими делами. Это единственный способ заставить чайник закипеть. Если только он заметит, что вы нетерпеливо ждете, что он закипел, он даже и зашуметь не подумает. Надо отойти и приступить к еде, как будто вы не собираетесь пить чай. Ни в коем случае не следует оглядываться на чайник. Тогда вы скоро услышите, как он фыркает и плюется, отчаянно желая напоить вас чаем. Если вам очень некогда, то неплохо вдобавок громко переговариваться друг с другом о том, что чай вам вовсе не нужен и что вы не помышляете о чаепитии. Вы располагаетесь невдалеке от чайника так, чтобы он мог вас слышать, и громогласно заявляете «Я не хочу чаю, а ты, Джордж?» Джордж кричит в ответ «Да ну его этот чай, выпьем лучше лимонаду, чай плохо переваривается». После таких слов чайник немедленно начинает кипеть ключом и заливает спиртовку. Мы применили эту невинную хитрость, и в результате, когда другие приготовления к ужину были закончены, чай уже ждал, чтобы мы его выпили. Мы зажгли фонарь и сели ужинать. Как мы ждали этого мгновения! В течение 35 минут на всем протяжении лодки от носа до кормы и от одного борта до другого не раздавалось ни звука, если не считать позвякивание посуды, и непрерывного чавканья четырех пар челюстей. Через тридцать пять минут Гаррис сказал «Уф», и, вытянув левую ногу, поджал под себя правую. Еще через пять минут Джордж тоже сказал ух и швырнул свою миску на берег. Три минуты спустя Манмаранси впервые после нашего отъезда, выказал признаки примирения с действительностью и повалился на бок, вытянув лапы. А потом я сказал «Уф!» и откинулся назад и крепко стукнулся головой об одну из дуг. Но это не испортило моего настроения, я даже не ругнулся.